Часть вторая. Глава первая. Леса, что кроют песчаные Заволжье, прежде сплошным кряжем между реками Унжей и Вяткой тянулись далеко на север. Там соединялись они с Устюжскими и Вычегодскими дебрями. В старые годы те лесные пространства были заселены только по южным окраинам, по раменям, вдоль левого берега Волги, До да отчасти по берегам ее притоков, линды, керженцы, ветлуги, как шаги. По этим рекам изредка стояли деревушки, в верстах на двадцати и больше одна от другой. Тамошний люд жил, как отрезанный от остального крещенного мира. Церквей там вовсе почти не было, и русские люди своими дикими обычаями сходствовали с соседними звероловами, черемисой и ватяками, только языком и отличались от них. Детей крестили у них бабушки ветухе, свадьбы-самокрутки, венчали в лесу вокруг ракитого кустика, хоронились за заволжане, зря где попало. Жили в лесу, молились пенью, венчались в круг ели, а черти им пели. Так говорили московские люди про лесных обитателей заволжского края. Иной раз наезжали к ним хлыновские попы, святки, но те попы были самоставленники. Сплошь да рядом венчали они, не то что четвертые, шестые до седьмые браки, от живой жены или в близком родстве. «Молодец, поп-хлыновец, за пару лаптей на родной матери обвенчает», — селе гласит пословица про таких попов. Духовные власти не признавали их правильными и законными пастырями. Упрекая вятских попов в московский митрополит говорил — «Не вемы, какой нарицать вас, и от кого имеете поставление и рукоположение!» Митрополит Геронтий, в 80-х годах XV -го столетия Но попыхлыновцы знать не хотели Москвы. Пользуясь отдаленностью своего края, они вели дела по-своему, не слушая митрополита и не справляясь ни с какими уставами и чиноположениями. Таким образом, почва для церковного раскола в заволжских лесах издавна приготовлена была. И нынешние старообрядцы того края такие же точно, что их предки, духовные чада наезжих попов-хлыновцев. Очень усердны они к православию, свято почитают старые книги обряды, но держатся самоставленных или беглых попов. Знать не хотят наших архиереев, Архиереев и Попов австрийской иерархии тоже знать не хотят. Каков поп, таков и приход. Попы хлыновцы знать не хотели Москву с ее митрополитом, их духовные чада знать не хотели царских воевод. Уклонялись от платежа податей, управлялись выборными, судили самосудом, московским законам не подчинялись. Чуть являлся на краю леса посланец от воеводы или патриарший десятильник? Они покидали дома и уходили в лесные трущобы, где не сыскали бы их ни сам воевода, ни сам патриарх. С семнадцатого столетия в непроходимые заволжские дебри стали являться новые насельники. Остатки вольницы, что во времена и ляхолетия, разбоем да грабежом исходили вдоль и поперек чуть не всю русскую землю. Находили здесь места безопасные, укрывавшие удальцов от припасенных для них кнутов и виселиц. Беглые холопы, пашенные крестьяне, не смогшие примириться с только что возникшим крепостным правом, отягощенные оброками и податьми слабожане, лишенные промыслов посадские люди, беглые рейторы, драгуны, солдаты и иные родные люди ненавистного им и наземного строя. все это валом валило за Волгу и ставило свои починки и заимки по таким местам, где до того времени человек ноги не накладывал. Смутые войны XVII века в корень расшатали народное хозяйство. Неизбежным последствием явилось множество людей, задолжавших в казну, и частным людям. Им грозили провёж или вековечное холопство. Избегая того и другого, они тоже стремились в Заволжские леса. Тогда-то и сложилась пословица. Нечем платить долгу. Дай пойду За Волгу. Такова была закваска населения Заволжских лесов, когда во второй половине семнадцатого века явились туда новые насельники, бежавшие из сел и городов раскольники. По скитским преданиям, Начало старообрядских поселений в Заволжских лесах началось чудесным образом. Во время соловецкого сиденья, когда царский воевода Мещеринов обложил возмутившихся старообрядцев в монастыре Засимы и Саватия и не выпускал оттуда никого, древний старец Инок химник Арсений дни и ночи проводил на молитве перед иконой Казанской Богородицы. А та икона была прежде комнатную царя Алексея и пожалована им в Соловки еще до патриаршества Никона. Накануне взятия монастыря царскую ратью истомился Арсений, стоя на молитве, задремал, и, будучи в тонком сне, слышал он глаз от иконы «Гряди за мною, ничто же не сумняйся. «И где я становлюся, там поставь обитель, и пока икона моя будет в той обители, древнее благочестие будет в ней процветать». И видел Арсений, что икона Богородицы ввысь поднялась и в небесной высоте исчезла. Проснулся Инокс-химник, иконы на месте не было. На другой день взят был монастырь. Соловецких сидельцев в кандалах перевезли на матерую землю. И здесь Арсению удалось сбежать из-под царского караула в леса. Только что ступил он в лесную чащу, видит икону, перед которой молился. Грядет та икона поверх леса на воздусех. Идет за нею изумленный и трепетный Арсений. Перед ним деревья расступаются, Перед ним сохнут непроходные болота, Перед ним невидимая сила Валежник врозь раскидывает. Чудяся бывшему о нем! Арсений идет, и идет за иконою. И стала-то икона в лесах Чернораменских — неподалеку от починка Ларионова, на урочище Шарпан. И поставил тут Арсений первый скит. Шарпанский скит существовал 170 лет и окончательно уничтожен в 1853 году. В 1718 году в нем было семь монахов и 44 монахини. В последнее время... Мужской обители в нем уже не было, но женщин жило больше сотни. Это был один из самых богатых и самых строгих скитов. Икона Казанской Богородицы, почитаемая старообрядцами Чудотворную, находится с 1849 года в мужском Керженском Благовещенском Единоверческом монастыре. С легкой руки Соловецкого выходца – Старообрядские скиты один за другим возникали в лесах Заволжья. Вскоре их появилось больше сотни — в Черной Рамене, в лесах Керженских, в лесах Рымских и за рекой Ветлугой. В скитах селились старообрядцы разного звания. В первые десятилетия существования Раскола от Никоновых новшеств бегали не одни крестьяне и посадские люди — не одни простые монахи и сельские попы. Уходили и люди знатных родов. Из духовенства даже один архиерей сбежал в леса. Александр, первый епископ Вятский, бежал в 1674 году в Ичигодские леса. И в черной раме не являлись знатные люди. Из пределов Смоленских бежали туда Салтыковы, Потемкины и другие... основали они свой скит, неподалеку от первоначального скита Шарпанского. Давно лесом поросло старинное жилье богатых и влиятельных старообрядцев, но остатки гряд, погребных ям, заросших бурьяном могил и двенадцать надгробных камней до сих пор видны на урочище, прозванном Смальяной. В восемнадцатом столетии в Комаровском скиту была основана обитель Бояркина, Названа так от того, что была основана книжной Болховской, и первоначально вся состояла из боярышень. В ее часовне на венце иконы Спаса Нерукотворного до последнего времени висела Александровская лента с орденским крестом. Ее носил Лапухин, дядя основательницы обители. В Оленевском ските одна обитель была основана Анфисой Калычевой. родственницей святого Филиппа Митрополита. Когда старый улангерский скит в последних годах прошлого столетия сгорел от молнии, ударившей в пору необычайную, в самый крещенский сочельник, галицкая помещица Акулина Степановна Свечина со своей племянницей Феодосией Федоровной Сухониной собрала разбежавшихся от ужаса матушек привела их на речку Козленец и поставила тут до ныне существующий улангерский скит. Все скитские жители с умилением вспоминали, какое при боярыне Степановне в улангере житие было, тихое, достроенное, да такое пространное, небоязное, что за раз у нее по двенадцати попов серги заживало, и полиция пальцем не смела их тронуть. В Улангерском скиту Семеновского уезда лет 30 тому назад жил раскольничий инок отец Иов, у которого в том же Семеновском уезде, а также в Чухломском, были имения с крепостными крестьянами. Этот старик, Иона Михайлович Сухонин, был родственник Свечиной, едва ли не племянник ее. В Улангере до самой высылки из скитов посторонних лиц то есть не приписанных к скиту по ревизии. Жили две дворянки, одна еще молоденькая, дочь прапорщика, другая старуха, которую местные старообрядцы таинственно величали дамою двора его императорского величества. Дама эта действительно по мужу принадлежала к разряду придворных, но была вдова гоффурьера. Пребывание в некоторых обителях лиц из высших сословий Не прекращавшиеся со времен смоленских выходцев, а больше того тесные связи матерей с богатыми купцами столицы больших городов возвышали те обители перед другими, куда поступали только бедные хотя и грамотные крестьянки из окрестных селений Такие обители считались как бы аристократическими, имели свои предания. Этих преданий крепко держались, и за их сохранением зорко смотрели настоятельницы и старшие матери. Вход в такие обители, даже в число работниц, трудниц, не всем был доступен. Нужны были для того связи, чье-нибудь покровительство. Большую частью игуменьи и старшей матери наполняли такие обители близкими и дальними своими родственницами. Бедные обители и небольшие скиты не очень дружелюбно смотрели на эти пригордые общины, завидовали их богатству, связям и почету, которым ото всех они пользовались. С первоначалу скиты керженские чернораменские – были учреждениями чисто религиозными, как и наши монастыри. Они служили убежищем, не хотевшим на вины Никона воприятий. Но с течением времени, по мере того, как религиозный фанатизм ослабевал в среде раскольников, скиты теряли первоначальный характер, превращаясь в рабочие общины с сортельным хозяйством. На деле оказалось, что женские скиты – были способнее усвоить такое хозяйство, чем мужские. В женских твердо сохранялись и повиновение старшим, и подчинение раззаведенным порядком, тогда как в мужских своеволие непокорные старшинам и неподчинение артельным уставам в корень разрушали общинное устройство. По мере того, как женские общежития умножались и год от году пополнялись, Реды скитников редели, обители их пустели и, если не переходили в руки женщин, разрушались сами собою, безо всякого вмешательства гражданской или духовной власти. Ко времени окончательного уничтожения керженских и чернораменских скитов в 1853 году не оставалось ни одного мужского скита. Были монахи, но они жили по деревням у родственников и знакомых, или шатались из места в место, не имея постоянного пребывания. Искатели иноческих трудов и созерцательной жизни удалялись в лесные трущобы, и там жили совершенными отшельниками, в вырытых землянках, иные срубленных кое-как старческими руками кельях. Но таких пустынников было очень немного. Во всех общежительных женских скитах хозяйство – шло впереди духовных подвигов. Правда, служба в часовнях и моленных отправлялась скитницами усердно и неопустительно, но она была только способом добывания денежных средств для хозяйства. Каждая скитская артель жила подаяниями богатых старообрядцев, щедро даваемыми за то, чтобы матери хорошенько молились. И матери добросовестно исполняли свои обязанности. Нелестно отправляли часовенную службу, молясь о здравии благодетелей, поминая их сродников за упокой, читая по покойникам псалтырь, исправляя сорочины, полусорочины, годины и другие обычные поминовения. Под именем канонниц или читалок скидские артелей отправляли в Москву и другие города молодых белиц к богатым единоверцам. «Стоять негасимую свечу», то есть день и ночь читать псалтырь по покойникам на месте их представления и учить грамоте малолетних детей в домах христолюбивых благодетелей. Отправляли по разным местам изборщиц с книжками. Ежегодно к празднику Пасхи такие сборщицы съезжались в скит и привозили значительные суммы денег, и целые ваза с припасами разного рода и другими вещами, нужными в хозяйстве. В стенах общины каждый день, кроме праздников, работа кипела с утра до ночи. Пряли лен и шерсть, ткали новины, пестря, сукна, занимались и белоручными работами, ткали шелковые пояски, листовки, вышивали по конве, шерстями, синелью и шелком, шили золотом. Искусно переписывали разные тетради духовного содержания, писали даже иконы. Но никто на себя работать не смел, все поступало в общину, и по назначению настоятельницы развозилось в подарки и на благословение благодетелям, а не старицу зато отдаривали. Главную распорядительницей работ и всего обительского хозяйства была игуменья. Ей помогали уставщица по часовенной службе и по всему, что касалось до религиозной части, казначея. У ней на руках было обительское имущество, деньги и всякого рода запасы, кроме съестных. Теми заведовала мать Келарь, в распоряжении которой была келарня, то есть поварня, столовая. Уставщица, казначея, Келарь и еще три-четыре, иногда и больше старших матерей, Называясь соборными, составляли нечто вроде совета-настоятельницы, решавшего обительские дела. При настоятельнице обыкновенно ходила в ключах особая инокиня, заведовавшая частным ее хозяйством, ибо игумене дозволялось иметь частную собственность. Мать-ключница обыкновенно вела обительскую переписку и имела не последнее место в обительском совете – соборе, как называли его. Иногда в ключницах бывали и белицы. Выбор ключницы зависел от одной игуменьи. Таково было внутреннее устройство скитских обителей. Таково было устройство и в обители Манефиной – Богатейший и многолюднейший из всех обителей Комаровского скита, стоявшего на каменном вражке. В лесах черной рамени, в верхотинах линды, что пала в Волгу, немного повыше Нижнего, среди лесов, промеж топких болот, выдался сухой остров. Каменным вражком зовут его. В самом деле место тут каменистое. белоснежным кварцевым песком и разноцветными гальками усыпаны от логи и берега речек. а на полях и по болотам там и сям торчат из земли огромные валуны гранита, то осколки скандинавских гор, наплававших льдинок, занесенные сюда в давние времена образования земной коры. За волгой иное толкуют про эти каменные громады. Последние где русские богатыри Побив силу татарскую, похвалялись здесь бой держать силой небесною и за гордыню оборочены в камни. Еще недавно на каменном вражке стояло обширное селение, остатки его целы. С виду селение то не похоже было на окрестные деревеньки, вокруг его хоть бы крохотная полоска пашни. Не сеяли, не жали в каменном вражке. а в каждом амбаре за кромы круглый год ломились от насыпного хлеба. И золотистая пшеница кубанка, и чистая рожь яранская, и отборное сызранское пшено, и крупная греча, и тяжеловесный вятский овес доверха наполняли скидские сусеки. В клетях и чуланах тесно было от мешков с пушистой казанской крупчаткой, разными солодами и крупами, Тогда как спокон века ни в едином доме на каменном вражке ни сохи, ни бараны не бывало. В тамошних речонках, кроме рыбки-малявки, ничего не водилось, а в погребах, засеченные в лед пересеки, стаивали полным полнехоньки сосетриной, с белужиной, с сибирскими рыбами, нельмой, муксунами и другими, а в кладовых бывали навешаны жирные донские балыки. Толстые пуки-вязики, вяленые судаки, лещи, сазаны. Никакого промысла на каменном вражке не бывало ни завода, ни фабрики, а всякого добра водилось вдоволь. Люди там как в раю жили. Никому не гребтилось, как концы с концами по хозяйству свести. Откуда добыть деньгу богу на свечу, себе на рукавице, на соль, на деготь, на ков, на привар, да на что взяли на вина, как гребтится мужику рядовому? Выдайся год дородный, выдайся год голодный, стой в межень на Волге десять четвертей, бреди через нее курица. На каменном вражке ни думушки нет, ни заботы. «Будет день, будет и пища». Внутри околицы обширного селения не было ни улиц, ни односторонки, ни курмыша. Обнесенные околицы, жилые строения и разные службы были расположены кругом обширного двора, среди которого возвышалась часовня. Строения стояли задом наружу лицом на внутренний двор. Такое расположение домов очень давнее, в старые годы русская община всегда так строилась. Теперь редко где сохранился круговой порядок стройки. Все почти наши селения, как по струнке, вытянулись в длинные улицы или односторонки. За Волгой и в северных лесных пространствах кое-где сохранились еще круговые поселения, напоминающие древнюю общинную жизнь предков. Таковы были и скиты. На каменном вражке в последнее время было до двенадцати общин, обителей, стоявших отдельно. Между ними стояли избенки, где жили не принадлежавшие к общинам. Сиротами звались они. Каждое сиротское строение на свою сторону смотрело. Избы обычной деревенской постройки то жались в кучу, то отделялись друг от друга и от обителей просторными пустырями, огородами, кладбищами. Пустыри покрыты были луговиной, на ней паслись гуси, куры и другие домашние птицы обительские. Тут же стлали новины для беленья. В огородах, окружавших со всех почти сторон каждую обитель, много было гряд с овощами, подсолнечниками и маком. Ни единого деревца. Великорус – прирожденный враг леса. Его дело рубить, губить, жечь, но не садить деревья. Чуть ли не в одной манефе на обители, на кладбище и возле него росли березы, рябины и черемуха. Плодовых деревьев в скитах не бывало. За Волгой земля холодна, неродима, ни яблоков, ни вишен, ни груш не родится. Кладбище среди строений были и старые, запущенные, заросшие бурьяном, и новые – с покрытыми свежим дёрным холмиками и с деревянными, почерневшими от дождей и снежных сугробов, столбиками, которым прибиты медные кресты. Изредка попадались на тех кладбищах деревянные голубцы, еще реже — надгробные камни. Строение в обителях на каменном вражке не похоже было ни на городское, ни на деревенское. Обыкновенно пять-шесть больших бревенчатых изб на высоких подклетах ставились одна вплоть к другой, либо отделенные одни от других тесовыми холодными сенями. Строенные под одну кровлю соединялись между собой сенями и крытыми переходами. Такое строение называлось «стаей» и напоминало допетровские городские хоромы зажиточных людей. В каждой стае бывало по пяти, по шести, иногда до десяти теплых горниц – каждая с перегородками чистой столярной работы, иногда ольховыми, иногда ясеневыми. Вокруг по стенам каждой горницы стояли вделанные в стены широкие деревянные лавки, но в иных покоях бывали и диваны, и кресла, и стулья красного дерева, обитые шерстяною или шелковой материей. В переднем углу каждой горницы поставлена была деревянная божница с иконами и лампадами, под нею висела шелковая пелена с крестами из пазумента. Светло, сухо, тепло было в тех горницах, а чистота и опрятность такая, что разве только домам Голландии можно было поспорить со скитскими кельями. Кроме теплых покоев, В каждой стае много бывало холодных синей с темными чуланами, каморками, переходов, тайников. Внизу под жилыми покоями устроены были теплые повалуши, а под синями глухие подклеты. Наверху чердаки, теплые светелки и холодные летники, вышки и смотрильни – в которых под самую кровлей прорублены были на все четыре стороны едва видные окошечки. Крыши делались обыкновенно в два тёса со скалой, утверждались на застрехах и по большей части бывали с полицами, то есть с небольшими переломами в виде полок для предупреждения сильного тока дождевой воды. Несколько высоких крылец и едва видных выходов окружали каждую стаю. Две, три, иногда до десяти стаи с разбросанными между ними избами обычной деревенской постройки, амбарами, погребами, житницами, стоявшими отдаль сараями, конюшнями, конным и скотным дворами, с примыкавшими к строению огородами, с одним или двумя кладбищами, обносились особую изгородью или пряслами из дрючкового леса. Это составляло особую общину и называлось обителью. Несколько таких обителей составляли скит. Часовни, сажен по пятнадцати в длину, по шести, по семи в вышину, строились на один лад. Каждая составляла огромный четырехугольный бревенчатый необшитый тесом дом – с окнами в два, иногда в три ряда, под огромную, крутую, на два ската тесовую кровлей, с крестом вместо конька и с обширную папертью, на которой возвышались небольшие колокольни, давно, впрочем, стоявшие без колоколов. Для призыва к часовенной службе запрещенные колокола заменялись билами и клепалами, то есть повешенными на столбах досками, в которые колотили деревянными молотками. В обителях не имевших часовен внутри главной стаи устраивались обширные моледные. Это были те же часовни, но, так сказать, домашние, стоявшие в одной связи с кельями. Вот что известно из скитских преданий про начало скита Комаровского и про обитель матери Манефы. Вскоре после Соловецкого сидения на каменном вражке поселился Пришлый из города Таршка. Богатый старообрядец по прозвищу Комар. По имени его и скит прозвали Комаровым. Сначала тут было четыре обители, к концу прошлого столетия было их до сорока, а жителей считалось до двух тысяч. Долгое время, около ста лет, Комаровский скит на Каменном Вражке был незнаменитым скитом. В год московской чумы изучало старообрядских кладбищ в Москве Рогожского и Преображенского, 1771 год, зачалась слава с кита Комаровского. В том году пришли на каменный вражик Игнатий Потемкин, Иона Курносы и Манефа Старая. Еще при царе Алексея Михайловиче Смоленские старообрядцы знатных родов Сергий Сталтыков, Спиридон и Ефрем Потемкин и многие другие переселились в Черную Раме неподалеку от первоначального скита Шарпанского. Впоследствии родственница Сергия Анна Ивановна сделалась императрицей, а при Екатерине родственник Ефрема из Спиридона сделался великомощным князем Тавриды. Во времена силы Салтыковых в лесах Заволжских не оставалось родичей Сергия, но Потемкины живали в черной рамени до дней князя Таврического. Там, сказывают скидские предания, жил старец Игнатий из рода Потемкиных, внук Спиридонова племянника. Был он с молоду на службе, воевал под начальством Миниха с турками и татарами. Весь израненный удалился в черную рамень спасаться и, будучи старообрядцем, постригся в иноки с именем Игнатия. Когда родичего князь Потемкин возвысился, Игнатий поехал к нему в Петербург, показал какие-то бумаги, и великолепный князь Тавриды признал раскольничего инока своим родственникам. С богатыми дарами щедрого фаворита воротился смиренный инок в леса Заволжские и на каменном вражке в Комаровском скиту построил обитель, прозванную по имени его Игнатьевою. Впоследствии мужская обитель не устояла, подобно другим, и она сделалась женскую. До последнего времени существования скитов Керженских и Чернораменских хранилась память о том, будто старец Игнатий Потемкин Представленный своим родичем императрицей Екатерине, получил какие-то письма императрицыной руки, на основании которых нельзя будто бы было никогда уничтожить заведенной им обители. По поводу этих мнимых писем была немалая молва во время уничтожения скитов в 1853 году. У настоятельницы Игнатьевой обители матери Александры требовали их. но она не могла ничего представить. До того лет за двадцать, в первые годы Елизаветинского царствования, поселилась в Комарове старая дева княжна Болховская. Она основала обитель Бояркиных, составленную первоначально из бедных дворянок и из их крепостных женщин. На родовой древнего письма иконе «Спаса нерукотворного» повесила княжна орден Александра Невского, принадлежавший дяде ее, сосланному в Сибирь Лапухину. Потемкин, княжна, обитель Бояркина, Александровский орден. Эти слова имели сильное обаяние на раскольников. Со всех сторон текли новые насельники и еще были новые насельницы на каменный вражек. И с тех пор комаров скид стал расти. Прочим же скидам оставалось молитися. В числе знаменитых пришельцев был многоначитанный старец Иона, по прозванию Курносый, пришедший из-за Уралья с заводов демидовских. Ублажаемые доселе старообрядцами за ревность по вере, за писание в пользу старообрядства и за строгую жизнь. Имя его не осталось бесследным в истории русского раскола. Этот Иона был одним из замечательнейших людей Московского Старообрядского собора 1779 года, утвердившего перемазывание приходящих от Великороссийской церкви. Его считают праведным. В давно и развалившиеся обители Иониной, стоявшей рядом с Игнатьевой, цела еще могила его – осененная огромную елью. Ионина ель — предмет почитания старообрядцев. Ствол ее чуть не весь изгрызен. Страдающие зубной болью приходят сюда, молятся за умершего или умершему и грызут растущее над могилой его дерево в чайне исцеления. И верующие, как сказывают, исцелевают. Тогда же пришла на каменный вражек манефа Старая. Была она из купеческого рода Осокиных, города Балахны, богатых купцов, имевших суконную фабрику в Казани и медеплавильные заводы на отрогах Урала. Управляющие Демидовскими заводами на Урале были ей также свойственники. Когда Осокины стали дворянами, откинулись они от скитара Скольничева. Обитель обедняла. и обитель Осокиных прозвалась обителью Рассохиных. Бедна и скудна была, милостями матери Манефы только держалась. Эти насельники возвысили Комаровский скит перед другими, разнеслась о нем слава по всем местам, от Петербурга до Сибири и Кубани, и в обители его отовсюду полились щедрые даяния благодетелей. Но самую богатую, самую знатную обителью стала обитель Манефы Новой, от того, что в ней прочно основано было общежительство, строги были уставы общины, и невидано не слыхано было про какое-нибудь от них отступление. По имени настоятельницы называлась она Манефиной, и своим благосостоянием обязана была целому ряду домовитых, бережливых, распорядительных игуменей, следовавших одна за другой в продолжение целого почти столетия. Но ни одна домовитость, ни одна бережливость были источниками богатств, скопленных в Манефиной обители в первые годы ее существования. Прежние игуменьи, особенно мать Назарета, обогащали обитель свою иными способами. Шарташ, Уктус, пустыни Весимских лесов. Шарташ и Уктус – большие скиты поблизости Екатеринбурга. Весимские леса, где много было скитов, недалеко от Нижнетагильского завода. Были в постоянных сношениях с ними. Во время Онна нередко приходили оттуда на каменный вражек вазы с сибирскими осетрами и с коровьем маслом. Потрошила тех осетров и перетапливала масло, всегда сама манефа старая, и никого тогда при ней не бывало. А когда померла она, преемница ее, игуменья Назаретта, принялась за то же дело. Хоть ни та, ни другая об алхимии не слыхивали, но из осетровых потрохов и подонков растопленного масла умели добывать чистое золото. Делом тем занимались они в подземелье, куда уходили через тайник, устроенный в игуменской стае. Назарета была уже в преклонных летах, когда настал французский год. Рассказывали, что в ту страшную пору купцы, бежавшие из Москвы от неприятеля, привезли Назарете много всяких сокровищ и всякой святыни. Привезли, будто не то добро, на пятистах вазах. и Назарета самая ценная спрятала в таинственное подземелье, куда только перед большими праздниками одна опускалась и пребывала там по двое-по трое суток. Всем это было на удивление. Как ни пытались обительские матери разведать тайну игуменьи, никто разведать не мог. Как ни спрашивали ее, как у ней не допытывались, молчит бывала строгая старица. отмалчивается богомольница, никому своей тайны не поведая. Много было зависти от того по другим обителям и по малым скитам пошла недобрая молва про матушку Назарету Комаровскую. В своей-то обители толковали, что она чересчур скупа, что у ней в подземелье деньги зарыты, и ходит она туда перед праздниками казну считать. А за стенами обители — Говорили, что мать Назарета просто-напросто запоем пьет. И как на нее придет время, с бочонком отправляется в подземелье и сидит там, пока месть не усидит его. Много и других нехороших сплетен плели про мать Назарету. Меж тем французы ушли из Москвы. Купцы уехали из Кита, но пожитки оставили у Назареты до лета, чтоб взять их, когда отстроят погорелые дома в Москве. Вскоре после Пасхи Назарета умерла и благословила быть в обители настоятельницей своей племянницы Вере Иевлевне, с тем, чтобы она постриглась. Хоть молода была Вера Иевлевна, тридцати лет тогда ей не минуло, но все у адра умиравшей Назареты согласились быть под ее началом. Хотели тем угодить Назарете, очень ее уважая. А вместе с тем и то у матерей на уме было. Уйдет Вера из обители, теткины богатство с собой унесет. А останется, так все с ней в обители останется. В самый смертный час подозвала мать Назарета Веру и Евлевну. Велела ей вынуть из под подголовка ключ от подземелья и взяла с нее рог со страшным заклятием. самой туда ходить, но других никого не пускать. «Там найдешь бумагу, в ней все написано», — сказала умиравшая, и это были последние слова ее. Когда Вера, схоронив тетку, в первый раз спустилась в подземелье, воротилась от страха полумертвая. но потом, однако же, чаще да чаще стала туда похаживать. Зачали говорить ей матери, «Вера и Евлевна, не пора ли тебе, матушка, ангельский чин воспринять, черную рясу надеть, чтобы быть настоящей игуменьей по благословению покойницы матушки?» Но Вера и Евлевна неделю за неделей откладывала, и так прошло месяца с три. И случился тут соблазн, какого не бывало в скитах керженских-чернораменских с тех пор, как зачинались они. Молодая настоятельница ушла в подземелье и несколько дней не возвращалась. Ждут-пождут ее. С неделю времени прошло. Слышат, что Вера повенчана в пучеже с купеческим сыном Гудковым, и повенчана-то в православной церкви. Прямо из-под она уехала с мужем в Москву. Выбрали матери новую настоятельницу, мать Екатерину, ту самую, при которой Манифа Чапурина в обитель вступила. Когда Екатерина, несколько дней погодя вместе со старшими матерями, через тайник спустилась в подземелье, кроме пустых сундуков, там ничего не нашли. В углу подземелья была отыскана дверь, отворили ее, а там ход. Пошли тем ходом, шли, шли и вышли в лес, на самое дно каменного вражка. Матери перепугались, исправник, мол, узнает, беда. Зарыли и ход, и подземелье. И только что кончили это дело, на другой же день, бог знает от чего, загорелась келья матери Назареты. И стая сгорела дотла. Приехали купцы из Москвы за своим добром. что в обительских кладовых было спрятано, получили обратно. Но золото, серебро, жемчуги и другие драгоценные вещи так и пропали. Зато муж Веры и Евлевны переехал в Петербург, богачом сделался. Коммерции советник, в орденах, знатные люди у него обедовали. Но чужое добро впрок не идет. Салом на бирже большие дела делал. но прогорел, сам умер в недостатках, дети чуть не по ходили. Темная история Веры и Евлевны не повредила Манефиной обители. Мать Екатерина, умная и строгая женщина, сумела поддержать былую славу ее. Ни с Москвой, ни с Казанью, ни с уральскими заводами связи не были ею порваны. Правда, к матери Екатерине не привозили осетров и масла с золотом. а из Москвы именитые купцы перестали наезжать за добытым в скидском подземелье песочком. Но подаяние не оскудевали, новая игуменя с нужными людьми ладить умела. Мать Манефа была вся в свою предшественницу Екатерину, обитель при ней процвела. Она считалась лучшей обителью не только во всем Комарове, но и по всем скитам Керженским-Чернораменским. Среди ее на широкой поляне возвышалась почерневшая от долгих годов часовня с темной поросшей белесоватым мхом кровлей. До трех тысяч икон местных, средних и штилистовых стояли в большом и в двух малых предельных иконостасах, а также на полках по всем стенам часовни. В середине большого пятиярусного иконостаса, поставленного у задней стены на возвышенной соле, находились древние царские двери с замечательной резьбы. По сторонам их стояли местные иконы в серебряных ризах с подвешенными пеленами, парчевыми или бархатными, расшитыми золотом, украшенными жемчугом и серебряными дробницами. Дробница — металлическая бляха с священными изображениями, служила в старину украшением богослужебных облачений, пелен, образных окладов, архиерейских шапок и прочего. Перед ними ставлены были огромные серебряные подсвечники с пудовыми свечами. Древний Деисус с ликами апостолов, пророков и праотцов возвышался на вызолоченном тябле старинной искусной резьбы — С потолка спускалось несколько паникадил с прорезными золоченными яблоками, серебряными перьями, с репьями и витыми усами. Малые образа древней иконописи, расставленные по полкам, были украшены ризами обронного, сканного и басменного дела с жемчужными цатами и ряснами». Обронным делом называлось в старину такое металлическое производство какой-либо утвари, когда посредством глубокой резьбы получались выпуклые рельефные изображения. Сканное или филиграновое дело объясняется самым названием от слова «скать», то есть «сучить», «сканье», «сученье», «сканный», «сученый». В сканном деле обыкновенно свивали или скручивали вместе две металлические проволоки, из чего потом составляли разные узоры в сетку. Сканным делом называлась вообще всякая сквозная сетчатая работа. Сканное дело – самая изящная работа изо всех старинных русских металлических работ. Басменным делом называлась выпивка фигур и узоров на тонких, плющенных металлических листах. Зата полукруглая или сердцеобразная металлическая подвеска у икон под ликом, прикрепленная к краям венца. Рясна — ожерелье или подвески под низи. Тут были иконы новгородского пошиба, иконы строгановских писем первого и второго, иконы фряжской работы царских карамовых зографов Симона Ушакова, Николы Павловца и других. Все это когда-то хранилось в старых церквах и монастырях или составляло заветную родовую святыню знатных людей до Петровского времени. Доброходные датели и невежественные настоятели, ревнуя не по разуму о благолепии Дома Божия, заменяли в своих церквах драгоценную старину живописными иконами и утварью в так называемом «новом вкусе». На Напудренные внуки бородатых бояр сбывали лежавшие в их кладовых дедовское благословение как ненужный хлам, и на вырученные деньги накупали северского фарфора, парижских гобеленов, редкостных табакерок и породистых рысаков или растранжировали их заморскими любовницами. Старообрядцы, не жалея денег, спасали от истребления неоцененные сокровища родной старины – собирая их в свои дома и часовни. Немало таких сокровищ хранилось в обители матери Манефы. Были тут и комнатные иконы старых царей, и наследственные святыни знатных допетровских родов, и драгоценные рукописи, и всякого рода древняя церковная домашняя утварь. В круг часовни были расположены обительские стаи. То, что стояло прямо против часовенной паперти, Была и выше, и обширнее других. Здесь жила сама Игуменя со своими наперстницами. Из этой стаи выдавалась вперед большая пятистенная. Пятистенная избой пятистенным домом зовут строение, состоящее из двух срубов. Ее келья с пятью окнами на лицо, по два на каждой боковой стене. С одной стороны в келью вело высокое широкое крыльцо под навесом, с другой – маленький выход из-под клета. Над самой гумениной кельей возвышалась светлица в виде теремка с двумя окнами, убранными вокруг резным узорочьем. Здесь в летнее время жевали племянницы матушки Манефы и Дуня, дочь богатого купца, рыбного торговца Смолокурова, когда они воспитывались в ее обители. Поближе к часовне стоял небольшой новенький деревянный домик, вовсе не похожий на скидские. Он был строен по-городскому. Пять больших лицевых окон этого домика с бемскими стеклами и блестящим медным прибором весело глядели на сумрачную обитель. Сквозь стекла виднелись шелковые занавески с аграмантом, клетки с канарейками, горшки с цветами. Домик обшит был тесом, выкрашенным в дикую краску. Крыша железная, ярко-зеленого цвета. Перед окнами невысоким решетчатым забором огорожен был полисадник, занесенный теперь сугробом, из которого поднималось десятка-полтора обверченных в кашмы и рогожи молодых деревьев. В том уютном домике жила двадцати семилетняя бездетная вдова из богатого купеческого дома Марья Гавриловна Масленникова. А вдовев поселилась она у и в обители, не вступая в общежительство. Дом построила на свой счет и жила в нем своим хозяйством. Ее все любили, уважали за строгую жизнь и доброту, а еще больше за ее богатство. Неподалеку от игумениной стаи стояла обширная, почерневшая от времени изба на высоком подклете, но без светлиц и повалуш. Это келарня. Тут была общая обительская трапеза, стряпущая и кладовая с разными запасами. Рядом с келарней стояли погреба. В трапезе на темных бревенчатых стенах повешены были иконы с горевшими перед ними лампадами. От входа до самых почти передних окон в три ряда поставлены были длинные столы, вокруг них переметные скамьи. Здесь не только могли обедать все жительницы Манефиной обители, а было их до сотни. Доставало место и посторонним, приходившим из деревень на богомолье или погостить у гостеприимных матерей и послаще поесть за иноческой трапезой. В переднем конце среднего стола стояли старинные кресла, обитые побуревшую от времени бывшую когда-то черной кожей с медными гвоздиками, Перед креслами на столе стояла кандия с крестом на верхушке. В переднем углу келарни под киотом с иконами, лежало несколько книг в старинных черных переплетах, стояли кацея и ладонница. Кандия – медная чашка, служащая в монастырских трапезах колокольчиком. Звоном ее назначают начало и конец трапезы, перемену блюд и прочее. В нее ударяет старшее лицо, присутствующее за трапезой. Коцея или ручная кадильница – руджаровинки с крестом на кровле и длинной рукояткой. Она делается из двух чаш, соединяющихся у рукоятки посредством вертлюга. Ладаница – металлическая коробка на ножках с шатровой крышечкой. В ней хранится ладан. Перед образами стоял складной кожаный налой, за ним во время трапезы читали положенные уставом на тот день поучения или житие святого, память которого тот день праздновалась. Келарня служила и сборным местом жительниц обители. Сюда сходили старшие матери на сборы для совещания о хозяйственных делах, для раздачи по рукам денежной милости, неприсылаемой благодетелями, Здесь на общем сходе игуменя с казначеей учитывала сборщиц и канонниц, возвращавшихся из поездок. Сюда сбегались урвавшиеся от трудов белицы промеж себя поболтать. Здесь же бывали по зимним вечерам супрядки. С гребнями, с прялками, с пяльцами, с разным шитьем и всяким рукоделием после вечерин белицы и инокини, которые помоложе – Работали вместе вплоть до ужина под надзором матушки Келаря. На супрядки прихаживали девицы и из других обителей, поэтому обители чередовались с супрядками. В одну сбирались по понедельникам, в другую по вторникам, кроме субботы и канунов праздничных дней. В Манифиной Келарне супрядки по четвергам бывали.